Глава 25 Мира. Язык сжёт так, словно я произношу слова богохульства. Но чувства коллегу Олегу запретны. Их лучше пресечь сейчас, пока не произошло что-то непоправимое. Дело даже не в возрасте Олега. Я вижу в нём сильного и властного мужчину. Но этот мужчина — отец парня, от которого я беременна. Это всё осложняет. «Ты лишний, Олег», — говорю я. Взгляд мужчины застывает. Словно покрывается коркой льда. Слышится звук шагов. Я успеваю отойти от Олега в самый последний момент. Дверь на кухню открывается. Появляется Ольга Константиновна, мама Ромы. Она смотрит на меня недовольным взглядом, будто видит во мне врага. Лицо женщины странно перекошено, и на нем полыхают алые пятна. — Оля, — спрашивает Олег, — с тобой все в порядке? — В полном. Отвечает за нее Рома. Он появляется рядом и неожиданно сгребает меня в жадные объятия. Дерзко целует прямо в губы. «Я сам решу, с кем мне быть, мама. И вообще, вам, родители, лучше предупреждать, когда собираетесь навещать своего взрослого сына. Извините, но я не смогу уделить вам сейчас много времени. У нас запланирован пикник». Рома выдумывает планы прямиком на ходу но отстраняет меня в ту же минуту и шлепком по попе отправляет собирать вещи. «Значит, так, да?» — уточняет Ольга Константиновна. «Ага, именно так, ма. Я взрослый. С кем и как возиться в песочнице могу разобраться сам». Громко заявляет Рома. Потом он просит Олега увезти маму. Родители Ромы покидают нашу квартиру, даже не попрощавшись. Только Олег кидает короткое. «Увидимся» своему сыну. «Ром, что случилось?» Осторожно спрашиваю я. «Случилось то, что мама снова решила мной командовать. Но мне уже давно не пятнадцать. Собирай вещи, детка». Командует Рома. «Оторвемся». «Ром, сегодня обещали аномальную жару. Пытаюсь образумить парня, но тот уже звонит приятелям и собирает шумную многолюдную компанию. Через пару часов мы приезжаем на базу отдыха. Удивительно, как быстро могут организовать досуг те, кому не о чем больше переживать, кроме как о собственных развлечениях. На территории стоят несколько домиков, каждый из которых рассчитан на нескольких человек. Большой бассейн, поле для игры в волейбол, поле для мини-гольфа. Ромко позвал многих своих друзей. Я не знакома почти ни с кем из них, но Санька и его приятелей я узнаю сразу. Компания подобралась шумная и веселая. Я стараюсь держаться в тени или плаваю в бассейне, чтобы не перегреваться на солнце. Рома чувствует себя среди толпы, как рыба в воде. Но сегодня он уделяет мне гораздо больше внимания. Я была бы этому рада некоторое время назад, но теперь мои чувства к Роме находятся под большим вопросом. И меня начинают напрягать его фривольные намёки, которыми он щедро меня одаривает. Случай спас меня сегодня от близости с ним — Но так не может долго продолжаться. Очень скоро мы останемся наедине. И как мне поступить? Я сказала Олегу, что они с Ромой очень похожи. Отчасти это правда. Но они совершенно разные. Меня влечет к Олегу с большой силой. Его слова и обжигающая близость лишают меня рассудка. Я начинаю себя вести абсолютно непредсказуемо. Теряю над собой контроль. Это аморально и постыдно хотеть отца своего парня. «Кто знает, как далеко меня заведут эти запретные чувства. Нужно просто избавиться от них, вырвать с корнем». «Скучаешь, красотка?» На соседний шезлонг приземляется Санёк, приятель Ромы. «Нет, не скучаю», — отвечаю с лёгкой улыбкой. «Ромка точно не скучает», — зачем-то говорит Саня. Он смотрит в ту сторону, где находится Рома. Сейчас он кто-то вроде бармена, смешивает коктейли. Рядом с ним трутся две девушки одна из которых активно пытается флиртовать с Ромой. «Так ты с ним или нет?» — уточняет Саня. «Я с Ромой». «Ну, что-то не похоже», — сомневается парень. «Вроде бы с ним, а по факту держишься одна». «Я просто не люблю жару, поэтому прячусь в тени». «Боишься обгореть? Тогда тебе не помешает охладиться». Парень достает из переносного холодильника пиво и протягивает мне бутылку. «Я не пью спиртное, Саня». «Отказываюсь от спиртного, покачав головой, но всё равно спасибо». «Что за отдых без выпивки?» Задает риторический вопрос Саня. «Принести чего-нибудь другого?» «Не стоит утруждаться. Я подожду Рому или возьму сама». «Да ладно, мне не трудно. Принесу тебе сок апельсиновый. Даже выжму его для тебя и идёт». Саня легко поднимается на ноги и бросает с лёгкой улыбкой. «А ты пока подумай насчёт Ромки». Его можно и подвинуть, понимаешь?» Парень подмигивает мне и посылает губами поцелуй. «Да, он точно собирается клеиться ко мне. Ищу взглядом Рому. Возле бара его уже нет. Он отошёл к другой группе приятелей и о чём-то активно беседует. Любуюсь им издалека. Вглядываюсь, дорезив в глазах. Пытаюсь найти в нём то, что вскружило голову мне три месяца назад. Внешне он тот же. Красавчик». «Успешный и обаятельный парень. Мажор. Наверное, это что-то во мне не так. Я мысленно перебираю всё то, что мне в нём нравилось до трепета в груди, и прислушиваюсь к своим ощущениям. Наблюдаю, как он смеётся, немного откинув голову назад, как поправляет волосы длинными пальцами. Внутри меня, по ощущениям, царит почти полный штиль. Я усердно пытаюсь себя убедить, что влюблена в него». «Вот, держи». Добавил немного грейпфрута. Рядом появляется Саня, протягивая мне высокий стакан с трубочкой и зонтиком. «Спасибо. Там же нет спиртного?» «Ни капли», — довольным тоном отвечает Саня. Он опять занимает соседний шезлонг и пьет свое пиво. «Я отпиваю прохладный сок. Грейпфрут придает небольшую горчинку, но сок прохладный и хорошо освежает. Самое то, чтобы не расплавиться на сильной жаре». Санька оказывается приятным собеседником. Я болтаю с ним обо всём подряд, не чувствуя в нём пренебрежения или снисходительного тона по отношению к себе. Тело расслабляется, становится лёгким и почти невесомым. Голоса слышатся намного мягче, чем до этого. Звучащая музыка качает ритмичными басами. Хочется закрыть глаза и подвигаться в танце. «Не хочешь потанцевать?» Голос Сани звучит очень близко, где-то над самым ухом. Серые глаза парня кажутся больше, чем есть. Потанцуем. Опираюсь на протянутую ладонь, но промахиваюсь с первого раза. Саня с лёгким смехом поднимает меня и обнимает рукой за талию, ведя к площадке, где можно потанцевать. Глупо хлопаю ресницами. День клонится к вечеру, но мне кажется, что воздух сильно рябит. Наверное, из-за сильной жары. «Эй!» Слышится сердитый окрик Ромы. Я оборачиваюсь к нему с лёгкой улыбкой. «А ты будешь танцевать, Рома?» «Мира». Парень вырывает меня из рук Санька, обхватывает лицо ладонями и всматривается в глаза. «Блин, меня всего полчаса не было. Ты пила, что ли? Тебе же нельзя пить». «Только сок, Рома». Я обнимаю парня, но понимаю, что плохо контролирую свои движения. «Сок? Какой сок?» требует от меня немедленного ответа Рома. спросил у Сани». «Он мне его принёс!» — глупо хихикаю. Рома отпускает меня. Я прислоняюсь к стенке беседки, потому что не могу удержаться на ногах. Замечаю, что Саня пытается уйти в сторону, но Рома настигает его в два счёта. «Ты что ей дал, урод? Что?» Не дождавшись ответа, Рома влепляет Сане кулаком по лицу и снова повторяет свой вопрос. К парням стекаются их знакомые, видимо, желая разнять. «Что-то ей подсыпал!» «Ничего особенного. Все как всегда. Немного для веселья». Оправдывается Саня. «Совсем немного. Она бы расслабилась». «Она беременна, придурок. Ей нельзя ни пить, ни колеса глотать». Рычит Рома. Растолкав собравшихся, бросается ко мне. «Детка, пошли. Тебе срочно надо выплюнуть это дерьмо». Просит он, заводя меня в ванную комнату первого попавшегося домика. «Нужно, чтобы тебя стошнило. Давай, ты сможешь». «Что есть хорошего в тошноте? Не понимаю, зачем ты хочешь, чтобы мне было плохо?» «Детка, тебе подсыпали дурь. Это может быть опасно для ребёнка». Сквозь дурман до меня доходит смысл его слов. Я пытаюсь сделать так, как он говорит, но получается не сразу. Рома находится рядом всё время, собирает волосы, которые лезут в лицо, подаёт бутылку с чистой водой, заставляет пить и снова пытаться выбросить из организма лишнее». Я выпила не так много сока. Но, судя по всему, препарат успел подействовать. Поехали в больницу. Обеспокоенно говорит Рома. Лицо у него странно бледное, как луна темной ночью. Я покорно укладываюсь на заднее сиденье автомобиля, пока Рома ведет машину и звонит кому-то по громкой связи. «Па, мне нужна твоя помощь. Только не арина меня, ладно?» — просит Рома. «Что случилось?» — раздается голос Олега. «Олег!» Мне хочется растягивать это имя и напевать его про себя, пока не надоест. Но оно такое резкое, брутальное и красивое, что не надоест мне никогда. Пытаюсь издержаться, но глупо улыбаюсь. Зажимаю рот ладонью. Мне нельзя показывать, что Олег мне жуть как нравится. «Мира», — выдыхает Рома. «Что с ней?» Голос Олега становится ледяным. «Отвечай, что ты натворил!» «Не я!» но мой приятель на вечеринке подсыпал ей кое-что. Я попросил, чтобы её вырвало, но часть успела усвоиться. «Кретин!» — кричит Олег. «И это самое лестное слово, каким он награждает своего сына. Потом следует поток отборного мата». «Где вы?» «Еду в город. Я назову тебе адрес, чтобы привёз девчонку туда». «Немедленно».